Сражение за плацдармы. Первый раунд. Шагать десятки километров в маршевых колоннах гораздо приятнее, чем ползти считанные метры под шквальным огнём, теряя товарищей. Поэтому после успеха в прорыве обороны противника всегда было заманчиво его развить, быстро сдвигая фронт в глубину. Важнейшей задачей в ходе продвижения в глубину также являлся захват плацдармов на крупных реках, так как наступление с форсированием водной преграды всегда было одной из самых трудных задач. Если пехота ещё может худо-бедно преодолеть реку, то перемещение через неё крупных масс артиллерии для продолжения операции является труднейшей задачей с организационной и инженерной точек зрения. Гораздо удобнее накапливать артиллерию на плацдарме и далее двигать её вперёд без лишних хлопот. Занимать пустое пространство в тылу окружающей и отходящей группировки противника было возможно до создания в углувине заслона из резервов. Здесь шла гонка за время. Пока неуспешно обороняющиеся спешно восстанавливали фронт, наступающий продвигался вперёд. Часто первоначально намеченный для построения нового оборонительного фронта рубеж оказывался занятым наступающим до прибытия на него резервов. Иногда напротив, обороняющиеся решительными выпадами отсекал через чур глубоко прорвавшиеся в его тыл части и восстанавливал положение, возвращая потерянную территорию. Линия, на которой в конечном итоге останавливался фронт, являлась результатом этой гонки. После остановки, на сбалансированной взаимными выпадами и контраударами линии начиналось новое соревнование. На этот раз обороняющийся начинал укреплять оборону, а наступающий лихорадочно подтягивать силы для её сокрушения. Одна операция заканчивалась, другая вступала в стадию подготовки и планирования. Наиболее эффективным средством гонки за рубеж в глубине являлись подвижные части и соединения. Они могли на колёсах и гусеницах проходить до 70-80 км в сутки, но их продвижение ограничивалось возможностями снабжения горючим, особенно в отношении заправки прожорливых бронированных машин. Часто приходилось даже доставлять горючее самолётами. Меньше зависел от снабжения горючим кавалерия, но она существенно уступала меч частям в ударных возможностях и скорости продвижения вперёд. Однако большую часть войск в период Второй мировой войны составляла пехота, передвигавшаяся пешим порядком. Пехотинцы также хотели максимально сдвинуть в глубину рубеж следующего сражения и формировали для этого импровизированные передовые отряды на автомашинах, мотоциклах и конных повозках. Хотя штатные пехотные соединения не имели автомашин для перевозки своих батальонов, грузовики присутствовали в тылах и автотранспортных полках и батальонах. Именно они становились транспортом для передовых отрядов подразделений, лидирующих продвижение вперёд. Основная масса стрелковых частей и соединений двигалась в маршевых колоннах, А впереди них двигались небольшие отряды на автомашинах. Они могли сбивать сопротивление отдельных частей противника, подразделений охраны тыла и захватывать с использованием моментов внезапности мосты, переправы и плацдармы. Победителем в гонке за новую линию фронта мог оказаться не самый быстрый и сильный, а просто тот, кому повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Именно так произошло в финальной фазе Висло-Одерской операции, когда первым вышел на рубеж реки Одер передовой отряд пехоты 5-й ударной армии. а несколькими часами позже — бригада 2-й гвардейской танковой армии. Это был армейский передовой отряд под командованием заместителя командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Харитона Есипенко. Полковник Есипенко 30 января получил от командующего 5-й ударной армии задачу двигаться по маршруту Байерсдорф, Нойдам, Фюрстенфельде, Кинец, упредить противника в выходе к реке Одер и захватить плацдарм в районе Кинеца. Отряд был сформирован 25 января 1945 года. В его состав вошли 1006-й стрелковый полк 266-й дивизии под командованием подполковника Терехина на автомашинах 41-го автомобильного полка, 220-й отдельная танковая бригада полковника Пашкова, 89-й отдельный тяжелый танковый полк подполковника Жилы, 507-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк подполковника Дмитриева. 360-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион майора Жаркова, 2-й дивизион 489-го минометного полка, 2-й дивизион 94-го гвардейского минометного полка, 303-й гвардейский зенитно-артиллерийский полк, 2-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии и рота саперов. Предназначенный по штату для обслуживания перевозок боеприпасов и других предметов снабжения 41-й автомобильный полк 5-й ударной армии состоял из 127 грузовиков «Форд». И 376 стыды бекеров. Для перевозки передового отряда 94 гвардейской стрелковой дивизии автополк выделил 77 стыды бекеров, а для перевозки передового отряда 266 стрелковой дивизии полковника Есипенко 61 стыды бекер. Отряд Есипенко насчитывал 90 танков, в том числе 21 ИС, 12 САУ, 42 орудия миномёта, 12 катюш. Командиру передового отряда выделялась мощная радиостанция типа РАФ. предназначавшейся для звена фронт-армия, а при удалении отряда от основных сил армии до 100 км и более планировалось посылать для связи офицеров штаба на самолётах по 2. Таким образом, важные даже в масштабе фронта задачи поручалось сильному подразделению, в состав которого входили все рода войск, а уровень подверхных средств связи соответствовал армии. В 16.00 26 января подразделение отряда с ходу переправились через реку Неца в районе Чарникау. Здесь проходила линия обороны, состоящая из дотов и длинных рядов колючей проволоки. Именно здесь отряду несkazанно повезло. Неотходящие немецкие части, ни резервы из глубины не успели занять укрепления. Это позволило общей войсковой армии обогнать две танковые армии в выходе на рубеж Одера. Мимо безмолвных дотов отряд вошёл на территорию Германии и не останавливаясь, понёсся дальше мимо островерхих фортварков и аккуратно расчерченных полей. Отряд Испенко двигался по рейхсстрассе номер 1. Грузовики позволяли отряду продвигаться темпом в 30-40 км в сутки. В 15 км от Одера в передовом отряде стал ощущаться недостаток горючего. Командир отряда сформировал подвижную группу в составе двух стрелковых батальонов на автомобилях, трёх рот танков Т-34, дивизиона гвардейских миномётов и одного истребительно-противотанкового полка. В авангард он выделил первый батальон 1006 стрелкового полка. 360-й дивизион самоходно-артиллерийских установок 266-й стрелковой дивизии, 1-ю батарею 507-го армейского истребительно-противотанкового полка и взвод саперов. Дозаправив автотранспорт и танки группы за счет автотранспорта остальных частей передового отряда и временно бросив часть техники, полковник Есипенко продолжил движение вперед в 8.00 31 января Подвижная группа переправилась по льду через Одер и захватила плацдарм на его левом берегу в районе небольшого города Кинец. Впоследствии этот эпизод стал обрастать яркими и сочными деталями. Когда Третвар рвался в город Кинец, на его улицах спокойно разгуливали немецкие солдаты. В ресторане было полно офицеров. Но в реальности в маленьком немецком городке не было частей вермахта, кроме поезда с шестью зенитными пушками. Зенитчики и местный персонал RAD были захвачены в расплох и сдались в плен. Всего было захвачено 13 офицеров и 63 юнкера Зенитного училища. Также были освобождены 57 советских военнопленных, задействованных как сельскохозяйственные рабочие в АМТ Кинец. Буквально через несколько часов Киницу вышел передовой отряд 1-го механизированного корпуса, 219-я танковая бригада гвардии полковника Вайнруба. Если отряд Есипенко двигался вдоль крупной автомагистрали Рейхштрассе номер 1, то бригады первого механизированного корпуса шли по второстепенным дорогам. Утром 29 января 219-я танковая бригада захватила городок Танкоев, примерно в 15 км от Рейхштрассе номер 1. Отряд Есипенко прошёл в этом районе сутками ранее, уклонившись от боя в городе Фридеберге на Рейхштрассе номер 1, стартовав из Танкова. Утром 30 января танкисты в 16:00 захватили узел дорог Кацых. Далее к Адору двинулся один батальон, 11 танков М4А2 Шерман и 3 МК IX Валентайн. А остальные части бригады остались в Кацыхе. В тот момент первый механизированный корпус испытывал серьёзные проблемы с горючим. Весь колёсный транспорт соединения и частей корпуса и танки тридцать пятой механизированной бригады Ввиду отсутствия горючесмазочных материалов были оставлены в районе Мариенфельде-Дивельбрух. В 10:00 31 января отряд 219-й танковой бригады вышел к Одеру у Кинице. Однако, в отличие от пехоты отряда Есипенко, танки переправиться через Одер не могли и повернули на юг в поисках моста или брода. В поисках переправы они добрались до Кюстрина, куда в этот момент прибыл эшелон с дивизионом артиллерийского полка 25-й танко-гренадерской дивизии. В результате боя 3 танка, один Валентайн и два Шермана, были подбиты фаустпатронами. Захват Кюстрина был отложен почти на 2 месяца. Подбитые танки стояли на улицах города и вселяли в защитников слабую надежду в успех их безнадёжного дела. 37-я механизированная бригада 1-го механизированного корпуса днём 31 января форсировала Одер севернее Кюстрина в районе Кальенцега, двумя спешенными батальонами пехоты и к 18:00 вела бой заселения Геншмар на западном берегу реки. Главные силы 1-го механизированного корпуса вышли к Одеру к 22:00 31 января. 19-я механизированная бригада 1 февраля завязала бои за Кюстрин одним мотострелковым батальоном, фортировав Одер. 35-я механизированная бригада сосредоточилась в Каллинцеге в готовности поддержать 37-ю механизированную бригаду. Вечером 31 января к Одеру вышли передовые подразделения соседнего 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии. Роль передового отряда корпуса выполняла 47-я гвардейская танковая бригада. К 20.00 31 января она вышла к железнодорожной станции Цекерик на восточном берегу Одера. К 12.00 1 февраля Три танковых батальона с батальоном автоматчиков перешли в наступление и захватили станцию. Захваченные пленные показали, что переправу прикрывала маршевая рота танкового полка, прибывшая 29 января с целью не допустить захват моста. В вооружении роты составляли 3 88-мм зенитки и фаустпатроны. Переправиться на западный берег Одера передовому отряду в этот день не удалось. Как записано в журнале боевых действий армии, переправы овладеть не удалось ввиду отсутствия пехоты. И как только танки пошли в атаку в район станции, они подбивались или зажигались фауст-патронами. Главной силой 9-го гвардейского танкового корпуса вышли к Одеру во второй половине дня 1 февраля. Наилучшего результата на тот момент добился отряд полковника Есепенко. Передва команд отрядом 5-й ударной армии был занят плацдарм 4 км по фронту и глубиной до 3 км. Расширить плацдарм наличными силами, располагавшими половиной боекомплекта боеприпасов и 1/10 заправки горючего, было невозможно. Поэтому полковник Есипенко принял решение закрепиться, перебросить на левый берег Одера как можно больше артиллерии, миномётов и стрелковых подразделений, организовать круговую оборону и создать в Кинице сильный противотанковый узел. К 14:00 31 января на плацдарм также переправился ещё один передовой отряд 5-й ударной армии, собранный из подразделений 94-й гвардейской стрелковой дивизии. Части отрядов приспособили под огневые точки подвальные помещения каменных домов, вырыли окопы, использовали для обороны дамбы, идущей вдоль западного берега Одера. Одними из первых по льду были переправлены три батареи 303-го гвардейского полка малокалиберной зенитной артиллерии для прикрытия района Кеница с воздуха. К исходу 31 января на Платцдарм было дополнительно переброшено 84 миномёта 42 орудия 45 мм. 39 орудий 76 мм дивизионной и полковой артиллерии, 18 орудий 122 мм. Танки и гвардейские минометы из-за плохого состояния льда переправить не удалось, и они остались на правом берегу Одера. Также к 18.00 в район переправ подошли две батареи 306-го полка малокалиберной зенитной артиллерии. Как показали последующие события, зенитки стали предметом первой необходимости. После захвата плацдармов разыгралось типичное для войны сражение за них, сценарий которого был похожим по обе стороны фронта и в различные периоды войны. В этом отношении борьба в 45-м году на Одерских плацдармах не отличается принципиально от борьбы, например, за плацдарм у острова в Прибалтике в 41-м году. Также прибывающие резервы бросались в бой по мере прибытия и с призрачными надеждами на успех. Ответные действия немцев на захват плацдарма в 68 км от Берлина последовали сравнительно быстро. Уже в 13:00 берлинского времени 31 января майор Викль, командовавший Северокавказским батальоном в Кюстене, получил приказ взять 345-й специальный батальон из города, соединиться с 203-м батальоном из Берлина и сформировать из них боевую группу. Под покровом темноты поздним вечером 31 января 203-й батальон занял позиции на линии Софиенталь-Зюдовице на южном фланге советского плацдарма. А 345-й батальон занял западный берег Одера от Плотцдарма до Кюстрина. В час ночи последовал приказ. В 4:00 ударом 203-го батальона вдоль дороги от Лечина до АМТ Кинецца пробиться в Кинец. Атака должна была быть поддержана несколькими учебными танками из НСКК Национал-социалистического моторизованного корпуса. Во врицене Также в 4.00. 1 февраля по плацдарму открыли огонь зенитки дивизиона 211-го зенитного полка, прибывшего из Берлина. Расчеты орудий состояли из 16-ти и 17-ти летних школьников, и использование зениток в качестве полевых орудий было им непривычно. Атака 203-го батальона состоялась, но она была отбита. Быстрее всего отреагировала на захват плацдармов немецкая авиация. Поначалу для ВВС противника в этом районе сильный отряд советских войск на Аудере был нонсенсом. Так группа самолётов Ю-88 около 16:00 31 января успешно возвращалась на свой аэродром в районе Лечина на высоте 400 м. Был обстрелян зенитчиками передового отряда, и один самолёт был сбит. Однако, в отличие от своих, находившихся в боевом вылете коллег, оставшиеся на базах экипажи получили предупреждение и поднялись в воздух. Поэтому уже с 15:00 31 января на занятый плацдарм и переправы обрушились удары с воздуха, продолжавшиеся до наступления темноты. 1 февраля, несмотря на облачность, последовало 2889 самолёта-пролётов Люфтваффе в полосе 1-го Белорусского фронта, на 900 больше, чем было зафиксировано за весь январь 1945 -го года. Из этого числа 2409 самолёта-пролётов было зафиксировано в полосе 5-й ударной армии, более 83% общего числа. 65, 75% действовавших по плацдарму самолётов были Фокке-Вульф 190. Второе место занимал Юнкерс 87, а Хенкель 111 и Юнкерс 88 в этот период больше занимались воздушной разведкой. Аэродромы 16-й воздушной армии к моменту захвата плацдармов были ещё далеко от Одера. К 1 февраля в районе Нойштадта, около 100 км от линии фронта находились только аэродромы 3-го истребительного авиационного корпуса и 278-й истребительной авиадивизии. Поэтому основная тяжесть обороны соввиации противника легла на плечи зенитчиков. За 1 февраля над плацдармом 5-й ударной армии было сбито 12 самолётов огнём малокалиберной зенитной артиллерии и один среднекалиберный. А за первыми неуклюжими попытками ликвидировать плацдарм последовали более серьёзные атаки. В моменту захвата Плацдарма в районе Кюстрина двигались 21-е танковое и 25-я танко-гвардейнёрская дивизии. Они перебрасывались по железной дороге с западного фронта. По первоначальному плану дивизии должны были выгрузиться в Кюстрине и оборонительными действиями на восточном берегу Одера предотвратить захват плацдармов. Вследствие успешных действий передового отряда полковника Есипенко эта задача стала неактуальной, и дивизии выгружались под огнём уже на западном берегу Одера. Первые шеллоны с частями 25-й танко-гвардейской дивизии начали выгрузку уже 31 января. Один дивизион артиллерийского полка выгружался в Кюстрене, а батальон танко-гвардейского полка в Гузаве. Выгрузку сопровождали хаос и паника, начавшиеся вследствие сообщений о выходе советских войск к Одеру. Станция горела, артиллерийские орудия скатывались с платформ на руках. Выгрузившиеся в Кюстрене части были вынуждены вскоре вернуться назад и вступить в бой на западном берегу Одера. Когда на следующий день после захвата плацдарма противники пришли в себя и осмотрелись, и передовые части 1-го Белорусского фронта и немецкие части в районе Кюстрина могли констатировать сложность своего положения и неясные перспективы дальнейшего хода событий. Немецкое командование вместо запланированного маневренного сражения на правом берегу Одера вынуждено было таранить оборону захваченных плацдармов. Строившаяся на западном берегу Одера оборонительная линия позиции Нибелунгов в одночасье утратила свое значение. Однако положение Советской пятой ударной армии также было не без облачным. С одной стороны, её дивизии стояли в нескольких десятках километров от немецкой столицы. С другой стороны, они фактически висели в воздухе, зацепившись за Одер. Из артиллерийских средств с войсками на Одере и на подступах к нему действовала лишь артиллерия, имевшая конную тягу: 41 батарея 76 мм и 16 батарей 122 миллиметровых орудий. Вся артиллерия, имевшая механическую тягу, семь батарей 76 мм, 11 батарей 122 мм и 356 орудий артиллерии усиления. Из-за недостатка горючего растянулась на 80 км и значительно отстала от войск. Отставание артиллерии и проблемы с снабжением боеприпасами существенно снижали как обороноспособность войск, так и их возможности по расширению плацдармов. Ко всем прочим трудностям, армия Николая Иерастовича Берзарина осталась на плацдармах в одиночестве. Вторая гвардейская танковая армия была развернута на север. Уже 1 февраля Богданов получил директиву военного совета 1-го Белорусского фронта 00214 ОП следующего содержания. Вторая гвардейская танковая армия вырвалась вперед, вышла на реку Одер и свою задачу выполнила. В результате отставания 1-й польской армии 47-й армии и растяжки боевых порядков 61-й армии образовался большой разрыв. Приказываю. 2-ю гвардейскую танковую армию с утра 1 февраля двумя корпусами организовано повернуть на север с задачей выйти в район. А. 9-й гвардейский танковый корпус юго-восточнее озера Плензея-Пирец-Мелентин. Сильные педовые отряды выдвинуть в Виттихов и при возможности занять Штаргард. Второй передовой отряд выдвинуть на фронт Шуцценау, Грабен. Б. Первый механизированный корпус выйти в район Кайзелиц, Геберсдорф, Бан, Ноендорф, Байерсдорф и выдвинуть передовой отряд к переправам через реку Одер на участке Грефенхаген-Шведт, Цеден. В. 12-й гвардейский танковый корпус продолжать выполнение прежней задачи. 12-й гвардейский танковый корпус ранее уже был задействован в районе Дойч-Кроне для прикрытия фланга 1-го Белорусского фронта. Сейчас на север разворачивались два других корпуса армии Богданова. Уже в 15.00 1 февраля 9-й гвардейский танковый и 1-й механизированные корпуса выступили в назначенные районы. Войска 5-й ударной армии лишались поддержки танковых частей 2-й гвардейской танковой армии, с которыми они шли вместе с Магнушевского плацдарма. Им предстояло снова встать плечом к плечу только через 2,5 месяца перед началом Берлинской операции. Вскоре положение советских войск на Одэрских плацдармах перестало быть безоблачным в буквальном смысле этого слова. Ответственный за Берлинское направление немецкий 6-й воздушный флот насчитывал на 6 января только 364 самолёта. К 3 февраля он насчитывал уже 1838 самолётов. Быстрое возрастание числа самолётов неизбежно привело к резкому возрастанию активности ВВС противника. В первые 4 дня февраля немецкая авиация по числу самолёто-пролётов действовала даже более активно, чем в дни наступления на Курской дуге 5-12 июля 43 -го года против войск Воронежского и Центрального фронтов. При этом сосредоточение сил на узких участках даже превышало период сражения под Курском. Зафиксированные 5 июля 43 года 2293 самолёта пролёта над Центральным фронтом и 3150 самолётов пролётов на Воронежском фронте пришлись в достаточно широкой, несколько десятков километров, полосе главного удара противника по окопанным войскам. 1 февраля 45 года более 2000 самолётов пролётов было отмечено над компактным плацдармом и по находившимся на марше частям и соединениям. Больше всего досталось 5-й ударной армии. За 2409 самолёта пролётов в её полосе 1 февраля последовало 1805, 2 февраля 462, 3 февраля и 1800 4 февраля. Только 3 февраля фаворитом на один день стала находившаяся южнее варты восьмая гвардейская армия 1995 самолёта пролётов. Мощные удары с воздуха привели к тому, что 10-23 километра, отделявшие соединение 5-й ударной армии от Одера, к вечеру 31 января, были преодолены днем 1 февраля с большим трудом. Дивизиям армии Николая Растовича Берзарина потребовалось на это 10-12 часов. К исходу дня 1 февраля соединения 5-й ударной армии находились в следующем положении. 9-й стрелковый корпус, 230-й и 248-й стрелковыми дивизиями, вышел к одеру на рубеж Альтблессин, Целлин-Гросс-Ноендорф, захватив одним стрелковым полком 248-й дивизии небольшой плацдарм в районе Гросс-Ноендорфа. 301-я стрелковая дивизия, второй эшелон корпуса, головной колонны, подходила к Троссину, где и должна была сосредоточиться для начала га. 26-й гвардейский стрелковый корпус 94-й гвардейской стрелковой дивизии и передовым отрядом армии удерживал плацдарм в районе Киница. 89-я гвардейская стрелковая дивизия была на подходе к переправе через Одер в районе Каллинцига, а 266-я стрелковая дивизия сосредотачивалась в район Дармитцель-Квартшен-Цихер. 32-й стрелковый корпус в течение дня частью сил вел бои за овладение Витцем, а частью сил наносил удар в направлении Блоквенкеля. 60-я гвардейская стрелковая дивизия, обходя Витц с севера, продолжала движение на Кюстрин. Ее передовой отряд вышел на северо-восточную окраину Кюстрина-Нейштадт, Новый город. 295-я стрелковая дивизия вела бои за Витц. 416-я стрелковая дивизия в течение ночи на 1 февраля вышла на рубеж Нойзеезд-Россвизе-Зейдлиц, откуда начало наступление в южном направлении. Командарм Берзарин понимал, что залогом успешности обороны плацдармов является быстрая переправа главных сил армии на западный берег Одера. Командующий армией приказал командирам корпусов не терять времени использовать темноту и продолжать наступление в ночь на 2 февраля. Войсками армии была поставлена задача к исходу 2 февраля выйти на рубеж в Рицин, Нейтребен, Нейлангзов, Горгаст, Киц. То есть захватить плацдарм шириной по фронту до 45 км и глубиной до 12-17 км. В течение ночи на 2 февраля 248-я стрелковая дивизия, оставив один стрелковый полк в целине, остальными частями продолжала переправу на левый берег Одера, к северу от Киница. Не встречая сопротивления противника, части дивизии продвигались на запад с задачей овладеть Нойбарнимом и Клейн-Нойендорфом. К 5:00 утра 2 февраля на левый берег реки из состава дивизии было переправлено два стрелковых полка, 34 82-мм миномёта, 12 120-мм миномётов, 24 45-мм пушки, 4 76-мм пушки полковой артиллерии и 12 76-мм пушек дивизионной артиллерии. Пока Люфтваффе пыталась бомбо-штурмовыми ударами задержать подходящие к Одру советские дивизии, прибывшие немецкие части сходу атаковали плацдармы. Вслед за мотопехотными частями 25-й танка Гренадежской дивизии выгрузился 5-й танковый полк соединения, насчитывавший 25 танков «Пантера» и 10 истребителей-танков «Ягдпанцер-4». В 7.30 2 февраля мотопехотный батальон на БТР «Ганомаг» и танковый полк 25-й танка Гренадежской дивизии – атаковали по обе стороны дороги Ортвик-Гросс-Ноендорф. Атаку также поддерживали 8 хеццеров армейско-танкового истребительного подразделения. В результате атаки немцам удалось прорваться в район Гросс-Ноендорф. Их противником в этом бою были части только что переправившиеся на западный берег Одера 248-й стрелковой дивизии. На подготовку обороны перед лицом атаки «Пантер» у пехотинцев было всего несколько часов. В условиях угрозы окружения дивизия удерживала занимаемые ею рубежи до 14-22 февраля. К этому времени в частях дивизии были израсходованы все боеприпасы и выведены из строя большинство минометов и вся полковая и батальонная артиллерия. Под нажимом танковых атак части дивизии начали отходить к «Одеру». Командир 248-й дивизии генерал-майор Галлай с началом немецкой контратаки приказал командиру 905-го стрелкового полка ускорить переправу полка на левый берег Одера и быть готовым к наступлению в общем направлении на Ортвик. Переправив полк через реку, противник оказывал сильное сопротивление огнём пехотного оружия и особенно авиацией. Полк переправлялся в течение всего дня и вводился в бой по батальонно. Однако это решение вскоре дало положительный результат. Подразделения полка Контратаками остановили наступавшего противника и начали закрепляться на достигнутом рубеже. Во второй половине дня 2 февраля вновь разгорелись ожесточённые бои за Гросс-Нойендорф, который оборонялся 1-м стрелковым батальоном 902-го стрелкового полка и артиллерийским полком дивизии в составе 12-76-мм пушек, имевших около 0,4 боекомплекта боеприпасов. В течение нескольких часов советские войска в районе Гросс-Нойендорфа отбивали танковые атаки противника. Только после того, как были уничтожены или выведены из строя все орудия и большинство орудийных расчетов, мотопехоте и танкам боевой группы 25-й танковой дивизии удалось ворваться на западную окраину Гросс-Нойндорфа. Ожесточенные бои в населенном пункте продолжались до утра 3 февраля. когда в результате согласованных ударов 902-го стрелкового полка с восточной окраины Гросс-Нойндорфа, батальона 905-го стрелкового полка с севера и части сил 94-й гвардейской стрелковой дивизии из района Кинец противник с большими для него потерями был выбит из Гросс-Нойндорфа. В боях 2 февраля 248-я стрелковая дивизия понесла значительные потери в живой силе и боевой технике, однако ей удалось удержать захваченный плацдарм шириной до 5 км по фронту и глубиной до 1-3 км, закрепившись на рубеже Ортвик-Гросс-Нойндорф. Как видим, нажим на плацдармы был достаточно сильный, подкрепленный мощными ударами с воздуха по самим плацдармам и по подходящим к ним резервам. Однако удержание нескольких колочков земли на левом берегу Одера было задачей первостепенной важности. По мере выхода к Одеру главных сил 1-го Белорусского фронта число плацдармов начало увеличиваться. Левофланговые соединения 5-й ударной армии отстали и находились в 20 километрах от Одера. Поэтому в Клине было образовано 230-й стрелковый дивизии правого флангового 9-го стрелкового корпуса. В течение ночи на 2 февраля на левый берег реки в районе Целлин переправились два стрелковых полка и вся дивизионная и приданная артиллерия на конной тяге. Всего на левый берег было переброшено 144 орудия вместе с 45-мм пушками. В то время как 248-я стрелковая дивизия отбивала контрудар противника, 230-я стрелковая дивизия перешла в наступление в направлении Карлсбизе и Ной Левина. Наиболее сильным средством воздействия противника на новые угрозы стали удары с воздуха. Наступление 230-й дивизии проходило под непрерывным воздействием авиации противника, которая группами до 50 самолётов бомбила и обстреливала боевые порядки частей дивизии, наступавших по открытой равнинной местности. Отдельные подразделения прикрытия противника оказывали сопротивление артиллерийским и пулемётным огнём из районов Карлсбизе и Гисхов-Меренграбен. К исходу дня части дивизии захватили плацдарм шириной по фронту до 2,5 км и такой же глубины. Захватом этого плацдарма была создана угроза северному флангу 25-й танко-гренадерской дивизии. В конце дня, 2 февраля, 89-я гвардейская стрелковая дивизия сосредоточилась в районе Каллинцик и начала переправляться на левый берег Одера. Отставший 32-й стрелковый корпус после 25-ти километров марша 60-й гвардейской стрелковой дивизии вышел к Одеру на участке Каллинцик-Альт-Шаумбург и частью сил также начал переправу на левый берег реки. Образование плацдармов стало принимать характер цепной реак. Если советское командование было вынуждено развернуть 2-ю гвардейскую танковую армию на север, противостоящие 5-й ударной армии немецкие войска начали усиливаться. 2 февраля прибыли по железной дороге 303-я пехотная дивизия «Доберец» и 309-я пехотная дивизия «Берлин». Они заняли позиции к югу от 25-й танко-гренадёрской дивизии. В зажливый день 3 февраля выгрузились из эшелона в последней части 25-й танко-гренадёрской дивизии. Немецкая оборона на западном берегу Одера постепенно обустраивалась. Вновь прибывшие соединения были объединены штабом вновь организованного корпусного штаба «Берлин», вскоре переименованного в 101-й армейский корпус. Возглавил корпус Вильгельм «Берлин». занимавший ранее должность генерала артиллерии в ОКВ. К тому моменту баланс сил сместился в сторону советских войск, и от продолжения контрударов немецкое командование вынуждено было отказаться, ограничившись локальными контратаками. К концу дня 3 февраля 5-я ударная армия образовала сплошной плацдарм на левом берегу Одера до 25 км по фронту и от 2 до 7 км в глубину. Ситуация пришла к равновесию. Немецкие резервы не могли ликвидировать плацдарм, а войска 5-й ударной армии столкнулись с серьезными затруднениями в его расширении. Однако немцы испытывали не меньшие трудности со сдерживанием советских войск на рубеже Одера. Плацдармы начали захватываться один за другим. Наступавшие севернее дивизии 5-й ударной армии стрелковой части 61-й армии также быстро продвигались вперед. Лидером в продвижении вперед стала 82-я стрелковая дивизия полковника Дудорова. В отличие от полностью моторизованного передового отряда армии Берзарина, части 82-й дивизии двигались вперед на конных повозках. Вместо ИСов были две батареи 1899-го самоходно-артиллерийского полка на Су-76. 28 января части дивизии пересекли старую польско-германскую границу. Ввиду нехватки горючего вся артиллерия дивизии и значительная часть штабных автомашин отстала в пути. На пути движения настигались и захватывались автомобили, мотоциклы А броси и сапоты строищи им пленны. Важнейшим фактором действий передовых отрядов стала внезапность. Так 31 января отряд 210 стрелкового полка стремительно ворвался в город Золдин и квартал за кварталом быстро очистил его от противника. Было уничтожено 158 солдат гарнизона и взято в плен свыше 200. Трофеями советских войск стали 8 эшелонов 4 паровоза, 140 машин и тягачей, 4 зенитные установки, большое количество продовольствия, шансового инструмента и оружия. Несмотря на использование лошадей в качестве основного транспорта, части 82-й стрелковой дивизии вышли к одеру немного позже отряда Есепенко и передовых частей двух танковых армий. Передовой отряд 250-го стрелкового полка численностью в стрелковый батальон к 9:00 утра 2 февраля форсировал Одер и закрепился на берегу Западнее Ной-Блессина. Один стрелковый полк дивизии занял позиции на плацдарме, а два других остались на восточном берегу Одера. Не обошлось без приятных сюрпризов. В районе Штемпхеля был захвачен аэродром, на котором было уничтожено 30 самолетов. Захваченное на аэродроме горючее было использовано для заправки автомашин дивизии и подтягивания артиллерии на механической тяге. Также, как и соединение 5-й ударной армии, части 82-й стрелковой дивизии подверглись интенсивным ударам с воздуха. Полковник Дудоров в своем отчете по итогам событий писал, «Авиация противника безнаказанно на бреющем полете расстреливала движущиеся части и бомбила их расположение». В отличие от войск 5-й ударной армии, правый фланг 82-й дивизии был открыт, и она подверглась атакам не только на западном берегу Одера, но и на восточном. Правофланговый 601-й силковый полк подвергся атакам с севера, организовал круговую оборону. первой контратаке противника пришлось отражать преимущественно огнем стрелкового оружия. В ночь с 4 на 5 февраля немцами были предприняты атаки на восточном берегу Одера в направлении на Цекерик и даже ворвались на северную окраину Цекерика. После упорного боя в 14.00 5 февраля положение было восстановлено. К концу дня на выручку прибыл мотоциклетный полк и три танка из 2-й танковой армии. Они к исходу дня овладели Цеданом и и тем самым окончательно обезопасили правый фланг захваченных 5-й ударной армии плацдармов. Задержавшись на укреплениях в районе Мезерица, 1-я гвардейская танковая армия вышла к Одеру на два дня позже 2-й гвардейской танковой армии. 11-й гвардейский танковый корпус вышел главными силами к Одеру в ночь на 2 февраля. 44-я гвардейская танковая бригада захватила в первой половине дня 2 февраля Герец. В 15:00 мотопехота и часть артиллерии переправилась через Одер, а к вечеру бригада частью сил вела бой на южной окраине Кюстрина. 44-я гвардейская танковая бригада переправила мотопехоту и часть артиллерии через Одер южнее Герец. К вечеру 2 февраля плацдарм был орашен по фронту до 8 км и в глубину до 6 км. Продвижение 8-го гвардейского механизированного корпуса армии Катукова к Одеру сдерживалось нехваткой горючего и необходимостью вести бои с отходящими в западном направлении частями противника. Наступавшая параллельно 5-й ударной армии 8-я гвардейская армия Чуйкова также имела задачу захватить плацдарм на Одере, но в гонке к реке не получила даже почётное третье место. Две армии были разделены руслом реки Варта. 5-й ударной армии действовала севернее Варты, а 8-я гвардейская армия – южнее Варты. Армия Чуйкова двигалась к Одеру 4-м гвардейским и 28-м гвардейским стрелковыми корпусами, в то время как 29-й гвардейский стрелковый корпус вёл бои за владение городом Познань. Продвижение соединений 8-й гвардейской армии сдерживали разрозненные части противника, цепляясь за узлы дорог, отдельные населённые пункты и лесные массивы. Ещё одним средством сдерживания продвижения советских войск была авиация, в том числе истребители ПВО. Как было написано в отчете штаба 4-го гвардейского стрелкового корпуса, авиация противника самолетами марки Мессершмитт-109 все время контролировала дороги, обстреливая войска пулеметно-пушечным огнем. 4-й гвардейский корпус 1-м из соединений 8-й гвардейской армии достиг Одера вечером 2-го февраля. Части корпуса вышли в тот же район, что и бригады 1-й гвардейской танковой армии. Однако к 23.00 Катуков получил от Георгия Константиновича Жукова приказ на выдвижение в район Ландсберга, на северный берег реки Варта, в готовности к действиям в северном и северо-восточном направлениях. С утра 3 февраля части 1-й гвардейской танковой армии начали выдвижение в назначенный район. Подошедшие к одру подразделения 8-й гвардейской армии принимали существующие плацдармы от мотострелков Котукова и занимали новые. К 7:00 3 февраля 57-я гвардейская стрелковая дивизия корпуса форсировала реку на участке Киц-Герец и в течение дня захватила плацдарм на западном берегу глубиной до 4 км и шириной 7 км. 47-я гвардейская мотострелковая дивизия форсировала реку и в течение дня полностью переправила три полка, выдвинувшись в направлении Маншева. 35-я гвардейская стрелковая дивизия осталась во втором эшелоне корпуса на восточном берегу реки Форсирование Одера и захват Плацдармов стоили 4-му гвардейскому стрелковому корпусу 99 человек убитыми и 157 ранеными. Соседний 28-й гвардейский стрелковый корпус, пройдя за день 20 км, сумел переправить на западный берег Одера 1 полк 79-й гвардейской стрелковой дивизии. В итоге к вечеру 3 февраля 8-я гвардейская армия захватила три небольших, пока ещё изолированных друг от друга плацдарма. Немецкое командование сразу же перенацелило на новые плацдармы свою авиацию на один день переключившись с 5-й ударной армии на 8-ю гвардейскую армию. А за сектор фронта от дороги Кюстрин-Берлин до Франкфурта на Одере отвечал 5-й горный корпус СС. Переправившимся через Одер передовым частям двух корпусов 8-й гвардейской армии противостояла так называемая дивизия «Регнер», состоявшая из шести батальонов Р.А.Д. и Фольксштурма. Дивизия получила свое название по имени своего командира, генерал-майора Адольфа Регнера. Он был освобождён Гимлером от должности коменданта Кюстрина для формирования дивизий из разрозненных частей. Средством контрударов стала формирующаяся танко-гренадерская дивизия Курмарк. Она формировалась по приказу от 30 января по штату танко-гренадерской дивизии 44-го года. Первоначально танковый батальон дивизии состоял из 28 Хетцеров. 2 февраля в дивизию был введён танковый батальон Бранденбург в составе 45 только что полученных с завода Пантер. Одновременно в бой были введены будущие офицеры. В районе Рейнтвейна 4 февраля 4-й гвардейский стрелковый корпус начал расширение захваченного плацдарма. В течение дня соединения корпуса под сильным огнём противника продвигались вперёд и овладели южной окраиной Кица, перерезали железную дорогу из Кица на запад. Бой за плацдарм ввели две дивизии. 35-я гвардейская стрелковая дивизия корпуса еще находилась на марше на восточном берегу Одера. В своем приказе от 4 февраля командующий фронтом нацеливал вышедшие к Одеру войска на захват Берлина. Задача войск фронта – в ближайшие шесть дней активными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть все отставшее, пополнить запасы до двух заправок горючего, до двух боевых комплектов и стремительным броском 15-16 февраля 1945 года взять Берлин. Однако рышение Плоздарма шло трудно. Начался обычный после столкновения с резервами противника процесс стабилизации фронта. 5 февраля 4-й гвардейский стрелковый корпус вновь перешёл в наступление с целью рышения Плоздарма, но успеха не имел и вынужден был отражать контратаки противника. Корпус был атакован прибывшими частями дивизии Курмарк. Потери по сравнению с периодом преследования сразу возросли. За 4 февраля корпус потерял 180 человек убитыми и 527 человек ранеными, а за 5 февраля 81 человек убитыми и 481 человек ранеными. 6 февраля корпус фактически перешёл к обороне занимаемых позиций. Попытки возобновить наступление 7 февраля успеха не принесли, натолкнувшись на контратаки пехоты и танков противника. Для восстановления положения в районе станции Рейтвейн командир корпуса ввёл в бой 11 стрелковый полк 35-й гвардейской стрелковой дивизии, атаками которого удалось частично восстановить положение, овладеть станцией Рейтвейн и обеспечить стык с соседом слева. Соседний 28-й гвардейский стрелковый корпус в этот период отражал контратаки противника, овладел Рейтвейном и несколько расширил плацдарм на своём правом фланге. Атаки противника с применением танков настоятельно требовали переброски на плацдарм бронетехники. В период с 5 по 7 февраля на плацдарм удалось переправить 3 полка на лёгких СУ-76. 1087-й самоходно-артиллерийский полк в распоряжение командира 4-го гвардейского стрелкового корпуса, а 1061-й и 694-й самоходно-артиллерийские полки в распоряжение командира 28-го гвардейского стрелкового корпуса. Полки СУ-76 оказали большую помощь нашим войскам при отражении контратак противника и при овладении Маншновым и Райтвейном. Боевой тяжёлой техника пока оставалась на восточном берегу Одера. 394-й самоходно-артиллерийский полк в 2 км север-западнее Гериц, а 34-й тяжёлый танковый полк в Зонненбурге. Расширение плацдарма пока происходило медленно. К исходу 7 февраля плацдарм 8-й гвардейской армии был расширен до 15 км по фронту и до 3-5 км в глубину. Переброски резервов противника пока опережали накопление бронетехники на захваченном плацдарме. В период с 4 по 6 февраля в подчинение 9-й армии Западного фронта из Ильзаса прибывала 21-я танковая дивизия. Танковый полк соединения насчитывал 18 танков ПЦ-4 и 29 танков ПЦ-5 «Пантера». Танко-истребительный дивизион 15 САУ «Ягдпанцер» 4. Дивизия была в хорошем состоянии. так как гренадерские батальоны были укомплектованы до 90% штата. По прибытии дивизия начала сосредоточение в районе Гольцев, Горгост, Маншов с целью сокрушения только что образовавшегося советского плацдарма. Если 5-я ударная армия была лидером по числу обрушившихся на нее ударов авиации, то армия Чуйкова испытала на себе сильные удары танков противника. Только что сошедшие из конвейеров «Пантеры» атаковали со всех сторон. В 3.37 февраля под проливным дождем 21-я танковая дивизия атаковала удерживавшийся 137-м стрелковым полком 47-й гвардейской стрелковой дивизии «Городок Горгаст», но встретила ожесточенное сопротивление советских войск, и эта атака была отражена. На следующий день части 8-ой гвардейской армии столкнулись с новой контратакой. 8 февраля 21-я танковая дивизия продолжила наступление. Оно стало столь же безуспешным, как и предыдущее. Единственным результатом стал выход к Альтблейну и восстановление связи с гарнизоном Кюстрина. 9 февраля дивизия продолжила пробиваться в направлении Кюстрина и образовала коридор шириной 2 км на линии Горгаст-Альтблейн. 47-я гвардейская стрелковая дивизия была потеснена к югу от железной дороги, идущей от Кица до Горгоста. Однако пробивание коридора к Кюстрину стало последней акцией 21-й танковой дивизии на берлинском направлении. Впоследствии наступлении 1-го Украинского фронта возник кризис в 4-й танковой армии, и Гитлер потребовал рокировки соединения на это направление. Заменой 21-й танковой дивизии стали части 25-й танка гренадерской дивизии. В свою очередь, позиции последней занимала пехота свежеприбывшей 303-й дивизии «Доберец». Уже в 20.00, 9 февраля, началась смена частей 21-й танковой дивизии на защите Кюстринского коридора. Столкнувшись с трудностью в расширении плацдарма 8-й гвардейской армии, Георгий Константинович Жуков усилил ее. 9 февраля командующий 1-м Белорусским фронтом рокировал в распоряжении Чуйкова из 69-й армии 11-й танковый корпус, 65-ю, 20-ю и 36-ю танковые бригады и 12-ю мотострелковую бригаду, а также 1493-й и 1061-й самоходно-артиллерийские полки и 50-й тяжелый танковый полк. К тому моменту в составе корпуса Ющука числилось 7 танков ИС-2, 79 Т-34, 13 Су-85 и 12 Су-76. Переправа частей корпуса проходила ночами до конца февраля. Чуйков использовал переданный в его распоряжение 11-й танковый корпус в качестве противотанкового резерва. Обсуждение. Висло-Одэрская операция несомненно является одним из самых больших успехов советских вооружённых сил во Второй мировой войне. В течение всего 23 суток, 12 января 3 февраля 45 года, войска двух фронтов продвинулись на 500 км. Такие темпы являются абсолютным и относительным рекордом для Красной армии. Типичным для операции второй половины войны было продвижение на 250-300 километров. Только в длившемся 68 суток Багратионе было достигнуто сравнимое по глубине продвижение – 500 километров. 1-я гвардейская танковая армия прошла с боями 610 километров, из них 100 километров по территории Германии – за 17 суток. Таким образом, вступление армии Катукова составлял 36 километров. Соседняя 2-я гвардейская танковая армия двигалась еще быстрее, покрыв за 16 дней 705 километров. что даёт темп продвижения 44 км в сутки. Если вычесть из них 16 дней периода бездействия и ожидания горючего, то темп продвижения танкистов армии Богданова вперёд составлял 59 км в сутки. При этом уровень потерь был одним из самых низких для операции такого размаха. Безвозвратные потери составили всего 2% численности участвовавших в наступлении войск. Более характерным для наступательных операций советских войск во второй половине войны был уровень в 4,7% безвозвратных потерь. Быстрое продвижение позволило наступающим армиям без особых затруднений пройти через линию укреплений на германо-польской границе. Если бы их успели занять регулярными частями, то взлом пояса Варты Одера мог стоить большой крови. Нельзя не отметить также психологическое воздействие весло-одэрской операции на противника. Быстрое продвижение Красной Армии от Вислы до Одера и вторжение на территорию Германии угнетающе подействовало на многих немцев. В ходе операции двумя фронтами было захвачено 147 тысяч пленных. Важнейшим достижением Висло-Одерской операции также был захват плацдармов на Одере в непосредственной близости к Берлину. Наступление на немецкую столицу с форсированием такой реки, как Одер, могло стоить больших жертв. Одновременно плацдармы уничтожили. притягивали к себе резервы противника, стремившегося сбросить в реку зацепившихся на западном берегу Одера советские части. Однако у всякого достижения есть своя оборотная сторона. С оперативной точки зрения Висла-Одерская операция была де-факто ориентирована прежде всего на продвижение вперёд. Они на образование котлов для противостоявших двум советским фронтам соединений германской армии. С одной стороны, большая глубина операций во многих случаях означала фактически безвыходное положение для оказавшихся далеко позади наступавших советских танковых и общевойсковых армий немецких частей и соединений. Их перехватывали на узлах дорог, в водных преградах. Число захваченных пленных красноличива свидетельствует об эффекте резкого смещения фронтов в глубину. Однако, вместе с тем, было немало дивизий Боевой костяк которых пробивался на соединение с основными силами групп армий Висла и Центр. В наибольшей степени это сказалось на действиях Первого украинского фронта, так как именно в его полосу постепенно отходили группы сбитых свисленских позиций немецких войск в той или иной степени боеспособности. Наибольшее влияние на последующий ход боевых действий оказали остатки подвижных соединений из резерва группы армий А, сороковой и двадцать четвёртый танковые корпуса и корпус Великой Германии. Свою роль сыграл тот факт, что оси наступлений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов проходили не строго в меридиональном направлении, а несколько смещались на север-запад. Именно поэтому Конев собрал на себя остатки соединений, отброшенных с позиции на Висле войсками Жукова. В обзоре, сделанном по итогам Вислоудерской операции в штабе 4-й гвардейской танковой армии, было написано следующее. Если во всех прошлых операциях противостоящие силы противника окружались захождением наших полевых армий и уничтожались в котлах на месте, то в Висла-Одерской операции, в которой противник уклонился от сражения в тактической зоне в силу образа действий наших войск, образовалось большое количество блуждающих котлов, борьба с которыми не была заблаговременно организована. Когда эти блуждающие котлы были окружены, против них были выставлены мотоциклетные части войск вспомогательного назначения, другие, которые довольно быстро ликвидировали эти котлы. Однако следует учесть, что частями 4-й танковой армии 25-26 января на Одре были взяты пленные из состава частей разбитых 15-16 января в районе Радом-Тамошуф. И прошедших таким образом за 10-11 дней по 300 км Далее в отчете в качестве примера была приведена история 88-й пехотной дивизии в изложении пленного полковника Хейша. После разгрома в районе Русский Брод 16-17 января в полосе 1-го Белорусского фронта остатки 245-й, 248-й и 110-го пехотных полков дивизии насчитывали до 3,5 тысяч человек и по 40% боевой техники. То есть в результате окружения и боя соединение потеряло примерно половину первоначального состава. Командир дивизии генерал Риттберг попал в плен. В районе Пётры-Куа, к отходящим на запад частям 88-й пехотной дивизии, присоединились остатки 16-й и 17-й танковых дивизий, а несколько позже 25-й танковой дивизии, разбитой под Магнушевским плацдармом. Группа из остатков соединения отходила по проселочным дорогам, двигаясь только ночью и обходя города и крупные населённые пункты. Достигнув Глогау, группа оторвалась от советских войск. К моменту выхода из окружения в составе дивизии сохранилось около 2000 человек. Впоследствии, 15 февраля, 88-я пехотная дивизия была снова введена в бой против фланга 4-й танковой армии. Сделанная в ходе Висло-Одерской операции ставка на глубокое продвижение вперёд была обоснованной. Прорыв в блуждающем котле неизбежно сильно снижал численность пробивающихся на запад соединений. Однако этим одновременно были заложены основы для восстановления немецким командованием фронта на рубеже Одера и последующих попыток связать дальнейшие наступления советских войск контрударами. Значительная часть блуждающих котлов блокировалась и уничтожалась, но пробивавшиеся на стыках армий и фронтов всё же выходили к своим. Разумеется, на одних вышедших блуждающими котлами в войсках фронт построить было нельзя. Для восстановления рухнувшего фронта немцы пользовались вполне традиционными методами переброской соединений со спокойных участков фронта и из резерва. В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта в записи от 7 марта 45 года приводится следующая статистика перемещений соединений. Переброски войск на Восточный фронт в период с 12 января по 1 марта. Конечная задача. С 40 2 соединения. С 1 марта предусмотрена переброска дальнейших соединений в период по 12-е в февраля переброшено 33 соединения, а именно из группы армии Курляндия 10 соединений, из них 9 в группу армии Висла: 83-я пехотная дивизия, 4-я танковая дивизия, 32-я пехотная дивизия, танковая дивизия SS Норланд, танковая дивизия SS Нидерланд, 389-я пехотная дивизия, 281-я дивизия, 93-я пехотная дивизия в группу армии Север, 215-я пехотная дивизия. Второе. Из 20-й армии в Норвегии три соединения, а именно 163-я пехотная дивизия, 199-я пехотная дивизия, 169-я пехотная дивизия. Третье. Из штаба ВМФ на побережье Северного моря одно соединение. Первая дивизия морской пехоты. Ранее именовалась морской мото-пехотной дивизией. Четвертое. Из главного управления войск СС четыре соединения. 18-я мото-пехотная дивизия СС, дивизия СС 30 января, 31-я добровольческая гренадерская дивизия СС, 37-я кавалерийская дивизия СС эти дивизии переброшены в группу армий Юг. 5. От командующего армией резерва шесть соединений: дивизии Курмарк, Дёберец и Берлин, 275-я пехотная дивизия, танковая дивизия Юттерборг и танковая дивизия Селези. Кроме того, приказаны перебросить 600-ю пехотную дивизию русскую и танковую дивизию Мюнхберг. 6. От командующего группы Запад 10 соединений В группу армий «Висла» переброшены 712 и 711 пехотные дивизии, 269-й «Фолькс» гренадерская дивизия, 10-я танковая дивизия СС, дивизия «Гренадеры Фюрера» и дивизия «Сопровождение Фюрера», 27-я и 28-я добровольческие дивизии СС, далее в группу армий «Юг» переброшены 4 соединения, 1-я, 2-я, 9-я и 12-я танковые дивизии СС, 7-я. От командования группы Юго-Запад переброшены три соединения в группу Армии Юг: 356-я пехотная дивизия, 16-я мотопехотная дивизия СС. Кроме того, после 1 марта приказаны перебросить 715-ю пехотную дивизию. В том же источнике мы находим красноречивые цифры поставки на фронт техники. В феврале штурмовых орудий и прочего передано на Восточный фронт 1555 единиц, на Западный фронт 67, на Юго-Западный фронт 20. Кроме уже существующих соединений, немцами были в спешном порядке сформированы новые дивизии. Основы для их формирования стали военные учебные заведения на территории Германии и учебные части. Например, из слушателей артиллерийской школы в Грозборне были сформированы дивизии Бервальде и Меркеш-Фридланд. Первая получила 2000 будущих артиллеристов, а вторая 4000. Помимо слушателей артиллерийской школы, в дивизию были направлены отставшие от своих частей и пробившиеся из окружения солдаты и офицеры. В Штеттинском резервном корпусе к 20-м числам января 1945 года были таким образом сформированы 4 новые дивизии. Некоторые унтер-офицерские школы шли в бой как есть, не будучи переформированы в дивизии. Учебные дивизии направлялись на фронт как есть или же переформировались в новые соединения. Как правило, штабы учебных заведений существовали с начала войны как дивизионный штаб специального назначения, которому напрямую подчинялись батальоны учебной части без полкового звена. Объединение батальонов в полки происходило уже при выдвижении на фронт. Прибытие на Восточный фронт резервов привело к переходу кампании 45-го года в новую фазу. В построении немецких войск был бит клин, вершина которого покоилась на Одерских плацдармах, а основания на Висле. Такая конфигурация фронта определила характер сражений в феврале-марте 45-го года. Наиболее уязвимыми были растянутые фланги, выдвинутые к Одерским плацдармам группировки. За счет свежесформированных, переброшенных с других участков фронта соединений и накачки людьми и техникой, избежавших окружений дивизий, немецкому командованию удалось навязать трем фронтам на берлинском направлении почти двухмечное сражение на флангах. Кризис на флангах наметился, когда фронтом на север была развернута 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта. 1 февраля. и 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта в 20-х числах января 1945 года. Далее на север была повернута 1-я гвардейская танковая армия. В ходе сражений на флангах советские войска понесли потери, которые потребовали дополнительного времени на их восполнение. Пауза между захватом плацдармов на Одере и наступлением с Кюстринского плацдарма оказалась заполнена напряженными боями, и прибывающее пополнение не могло быстро восполнить понесенных потерь как в людях, так и в технике. Поворот на север и даже на восток 2-й Белорусский фронт и 1-й гвардейской танковой армии, означал также затраты времени на перегруппировку войск. Тем самым еще дальше был сдвинут момент начала наступления на Берлин. Фестунги. Одним из характерных приемов ведения боевых действий немецких войск в 1945 году оставалось удержание важных узлов коммуникаций, окруженными в них войсками. Этот прием не был новинкой последнего периода войны. В 45-42 годах он также широко применялся на оперативном и даже тактическом уровне, когда окружёнными немецкими частями удерживались отдельные населённые пункты. Снабжение окружённых гарнизонов получали по воздуху. Если посадка самолётов или планеров была невозможной, боеприпасы и продовольствие сбрасывались в парашютных контейнерах. В условиях 45 -го года нехватка самолётов и горючего существенно усложняла снабжение по воздуху. Кроме того, сказывался неизбежный хаос в рушащемся государстве. Так, в частности, для королевских тигров в Армсвальде были сброшены 88-миллиметровые снаряды к зенитным пушкам Flak 36, непригодные для орудий танков этого типа. Управление окружёнными гарнизонами осуществлялось по радио. В заключительный период войны изменился сценарий ведения обороны фестунгов, крепостей. Если в 41-42 годах была высокая вероятность деблокирования извне, До в 45-м году чаще всего приходилось держаться до исчерпания возможностей сопротивления и пытаться прорываться бросая раненых. Деблокированный Солнцестоянием гарнизон Арнсвальде был исключением из правила. Пытавшиеся прорваться гарнизоны Познани и Шнейдюмеля рассеивались, и только отдельным счастливчикам удавалось прорваться к своим. Если называть вещи своими именами, то окружённые гарнизоны отказываясь от капитуляции, жертвовали собой во имя изменения обстановки на фронте в целом. Но эффект от фестунгов нельзя недооценивать. И Красная армия, и Вермахт имели в своём составе как моторизованные, так и немоторизованные дивизии. Моторизованных соединений было меньшинство. И в случае успеха наступления противника крупные массы малоподвижной пехоты оказывались глубоко обойдены танковыми клиниями и отрезаны от снабжения. После этого у них был простенький выбор между уничтожением и капитуляцией. Вместо смерти или плена солдаты и офицеры отходящих на запад немецких частей оседали в фестунгах и дорого продавали свою жизнь. В журнале боевых действий штаба оперативного руководства Вермахта 16 января 45 года было записано: "В общем, можно отметить, что в результате сопротивления наших войск в Позане и других городах-крепостях заметно замедлилось продвижение противника. Как и всякие экспромт, доставившие немало неприятностей в фестунги, были подготовлены заранее". В Брслау был объявлен фестунгом летом 44 года. Кольберг осенью 44 года. Статус крепости означал строительство укреплений вокруг города и наличие постоянного гарнизона. Для крепостей Кёнигсберг, Летцен, Торн, Грауденц, Позен, Данциг, Опельн, Брслау и Глугау осенью 44 года формировались крепостные батареи артиллерии по 6 полевых пушек и по 3-4 полевые гаубицы. Для позона формировалась одна батарея трофейных советских 76-мм пушек по 6 орудий, две батареи трофейных французских 75-мм пушек по 6 орудий и три батареи трофейных чешских 150-мм гаубиц. Позднее было заказано ещё 11 батарей крепостной артиллерии. В частности, для Шны и Демюля было выделено три батареи 10-сантиметровых гаубиц, 16 чешских И две югославские гаубицы. Также для фестунгов формировались специальные крепостные роты противотанковых пушек по штату КСТН 1147 от 1 сентября 44 года. В декабре 44 года для Восточного фронта формировалось 11 противотанковых рот по 8 80-мм пупхинов и четырёх тяжёлых 88-мм противотанковых пушек ПАК-43 и 19 рот по 8 средних противотанковых пушек ПАК-40. и четыре тяжёлых 88,8-миллиметровых противотанковых пушек ПАК-43. А расчёт составителей плана обороны фестунгов был, в принципе, верным. Артиллерия, особенно в случаях пехотных дивизий, была одним из первых кандидатов на оставление в придорожном кювете отступающими войсками. Крепостные батареи могли отразить натиск не слишком сильного передового отряда и обеспечить артиллерийскую подготовку осаждающим фестунги частям. Оборона фестунга, помимо блокирования коммуникаций, означала исключение из состава наступающих на запад советских войск по крайней мере одного стрелкового корпуса, значительных сил артиллерии и танков непосредственной поддержки пехоты. При этом на качестве и количестве сил штурмующих неизбежно экономили. Это продлевало жизнь окружённого гарнизона. Советским командованием также признавалась эффективность фестунгов. По итогам боёв за Арнсвальде был сделан вывод, что окружать мелкие города нецелесообразно. Иметь смысл вынуждать гарнизоны отступать из них артиллерийским и миномётным обстрелом, оставляя возможность отхода. Такое решение в масштабах целой области мы наблюдаем в Селезии, когда первый украинский фронт сознательно отказался от окружения крупной группировки противника в промышленном районе. Техника и тактика. Знаменитые 34-ки к 45-му году утратили своё превосходство в бронезащите, которое они имели в 41-м. Основной советский танк уверенно поражался противотанковым оружием, состоявшим на вооружении немецких частей и соединений. Самоходные и противотанковые 75-мм пушки поражали Т-34 в лоб с 800-1000 м. Столкновение с немецкими танками также не предвещало советским танкистам ничего хорошего. В 45 году, в отличие от предыдущих операций, была решена проблема вооружения. Подавляющее большинство танковых частей и соединений были укомплектованы танками Т-34-85. 85-миллиметровая орудие позволяло на равных вести бои с основными типами немецких танков и САУ. Но главным отличием завершающего периода войны стало превосходство советской бронетехники в эксплуатационных характеристиках. По оценке штаба 1-й гвардейской танковой армии, тяжёлые танки ИСУ перекрывали гарантийные сроки эксплуатации в 2 раза, а Т-34 в 1,5 раза. Многие танки Т-34 отрабатывали до 350-400 моточасов. Такой запас прочности танков позволял советскому командованию проводить целый каскад наступательных операций, не давая противнику опомниться. С теми танками, которые были в советских танковых войсках в 1942-1943 годах, падение числа боя готовых танков происходило гораздо быстрее, вследствие чего наступательные операции быстрее выдыхались. Однако, намотав на гусеницы сотни километров и врываясь на полном ходу в города и деревни, советские танки сталкивались с новым противником. Бои на территории Германии стали настоящим бенефисом ручного противотанкового оружия. Несмотря на то, что первые 500 фаустпатронов были выпущены еще в августе 43-го года, их применение в 44-м году не впечатлило советские войска. К 45-му году количество перешло в качество. Вступившие в Германию войска вскоре почувствовали эффект от массового применения фаустпатронов. Как уже отмечалось выше, вторая гвардейская танковая армия впервые столкнулась с массовым применением фаст-патронов ещё на территории Польши, в Сухачеве. Интересно отметить, что в четвёртой танковой армии до 24 января потери от фаст-патрона вообще не отмечаются. Военный совет первой гвардейской танковой армии отреагировал на сравнительно большие потери от фаст-патронов соответствующей разъяснительной директивой. В ней, в частности, говорилось: Вместо того, чтобы врываться в населённые пункты с второстепенных направлений, неожиданно появляться перед противником, сея огнём своего оружия панику и страх, танковые подразделения двигаются по главным магистралям, неся потери от фаустпатронов истребителей танков, засевших в домах и укрытиях. Фаустпатрон, действуя на дистанции 60-100 м, не является и не может быть грозным и серьёзным оружием против танков. Между тем, 20% вышедших из строя танков получили боевые повреждения от них. А безвозвратные гибель танков от фауст-патронов составляет более 30%. Этот вид оружия, за который взялись немцы в своём отчаянии, может быть развенчан, эффективность его сведена к нулю, если наши части и подразделения будут. Далее Военный совет армии давал ряд конкретных рекомендаций по борьбе с фаустниками. С теми же проблемами столкнулась также вторая гвардейская танковая армия. С 16 января по 9 февраля безвозвратные потери танков и САУ составили А попаданий артиллерии и танков противника 82 машины или 51,5% общих потерь. В. Отвал с патронов противника 68 машин или 43% общих потерь. Доля фауст-патронов в общих потерях танков Второй гвардейской танковой армии составила 31%. Конечно, одной из причин этого была специфика маневренных боёв 45 года, когда танкисты врывались в города, заранее не зная реальных возможностей их защитников. Но в целом, сражения в Германии с широким использованием ручного противотанкового оружия в начале 45 года стали для советских танковых войск лидяным душем. Одновременно бои за фестунги в урбанизированной Германии стали для Красной армии школой уличных боёв. Учились воевать в новых условиях как танкисты, так и пехотинцы. В итоге в Берлин вошли соединения, получившие этот опыт и на практике освоившие спущенные сверху рекомендации по уличным боям.